Я опустилась на простой деревянный стул и вздохнула. Слон поднял свой стакан, вопросительно взглянул на Кирилла. Тот хрипло выдохнул: "Ничего, Кась. Пусть море будет им могилой". Он опрокинул в свою глотку полный стакан, не поморщившись и не закусывая. Слон, то есть Родион, тоже выпил, умело, но без удовольствия. Я сделала вид, что пью, но отставила стакан, не пригубив водку. Только не хватало сейчас напиться. Еще я успела подумать, где интересно они в наше время достают такие граненые стаканы. Ну, скажи наконец, что стряслось? Настойчиво повторил слон, достав из банки огурец и захрустев им. Ну, ты знаешь, три дня назад телеграмма мне пришла, что с матерью плохо. Я всё бросил, ребят оставил на лоханке, а сам полетел в Ангарск. К нам ты знаешь, прямого самолета нет. Пока добрался, уж не думал ее в живых застать. Однако, когда добрался до дома, гляжу, она меня встречает, ничего живая, только глаза прячет. Я так и так, что случилось? Почему телеграмма? Она только вздыхает, говорит, сердце мол прихватило, дышать невозможно, а как ты приехал, так сразу же и полегчало. Ну, я денек с ней побыл, достал билеты и обратно полетел. Добрался до Лебяжьего, А лоханка наша накануне вечером затонула. Никто не спасся. Все ребята погибли. И Леха, и Димка Козырь, и Степаныч, и Петруха Горелый. А ведь я с ними сколько вместе контавался. Кирилл застонал, как раненый зверь, и налил себе еще водки. Вот и выходит, что мать меня своей телеграммой от верной смерти спасла, проговорил он, выпив водку как воду. На то она и мать, сочувственно отозвался слон. На то она и мать, повторил Кирилл, как эхо. — Но мне-то каково. Ребята на дне морском, а я здесь. Как я им в глаза посмотрю? Ну, в глаза-то ты им уже не посмотришь, ляпнул слон. Вот именно, прохрипел Кирилл. Глаза им рыбы балтийские выели. А я тут водку пью. А если доведется на том свете свидится. если он есть, тот свет. Значит, такая судьба. Судьба. Кирилл поднял голову, уставился в стену за холодильник. Судьба-то она судьба. Да только не нравится мне все это. Я обечей там уж них расспрашивал, они говорят, море было спокойное, не больше двух баллов. С чего бы нашей лоханьке затонуть? А еще говорят, там в лебяжьем какие-то чужие накануне крутились из этих новых, которые с пальцами в раскорячку. Идинка Козырь аккурат накануне в Васильке гулял. Все говорил, что теперь непременно разбогатеет, Нинку рыжую замуж звал. В Васильке, переспросил Слон, чтобы показать, что слушает соседа. Мне эта пьяная болтовня, честно говоря, поднадоела. Ну да, Василек, это шалман так называется там, в лебяжьем. А Нинка рыжая в нем буфеечится. Ну и причём тут эта Нинка? Нинка-то ни при чем», — Кирилл вдруг понизил голос. А только Леонид Борисович не отзывается. Вот я и думаю, не нашли ли они тот корабль? И Я насторожилась при имени Леонид Борисович. Но он напомнило мне о человеке в пещерах. Впрочем, мало ли на свете людей с одинаковыми именами. Какой корабль? переспросил Слон. А, ну да, я ж тебе не рассказывал. Кирилл положил огромные кулаки на стол и обвел нас взглядом. Ну ты ж знаешь, я раньше на торговых кораблях ходил помощником механика. Только два года тому назад на академике Рбиновиче авария случилась. Машину запороли, совладелец большие деньги потерял. Главный механик сволочь на меня все свалил, будто это я по пьяному делу уложанулся». А ты же, Родька, знаешь, я могу сколько угодно выпить, и даже рука не дрогнет. Кирилл в доказательство своих слов предъявил нам свою огромную лапу, которая действительно нисколько не дрожала. А самое главное, что я на лоханке, на корабле, то есть вообще никогда не употребляю. Я себе не враг. Но только механику поверили и списали меня на берег без права работать по специальности. Кирилл тяжело вздохнул, заново переживая свой жизненный крах. В общем, ты же знаешь, перешел я на всякую переговую работу. Подай, принеси, погрузи, разгрузи, и, в общем, бичевал. Ну а тут, месяца полтора тому назад, встретился я с Димкой Козырем. Мы с ним раньше на одной лоханке кантовались. Ну, сухогрузе, инженер Любегин. Но Димка он и правда сошибал. А главное, как выпьет, непременно в драку лезет. Как-то помню, в одиночку с четырьмя бразильцами поцапался. Кирилл на мгновение замолчал, вспоминая славное прошлое. В общем, по этой причине списали его на берег еще четыре года тому назад. С тех пор он обечевал. А тут повстречал он мужика одного из сухопутной братии которому срочно нужна была небольшая лоханка с командой. Это вы самого Леонида Борисовича. Ну, мы с Димкой хоть к черту на службу рады, лишь бы в море выйти. Я ведь, "Ты знаешь, на берегу себя как-то не так чувствую, как будто я это не я". Он вздохнул, не в силах выразить свои эмоции, но слон поощрительно кивнул, показав, что все понимает. Короче, Набрали мы команду из бичей. Мы с Димкой, Лёх с Степаныч, Петруха Горелый. Этот Леонид Борисович лоханку арендовал в Шлиссельбурге, перегнали ее в Любяжье. Он нам до поры до времени и не говорил, что делать. Только сказал, что нужны люди, которые на подводных работах опыт имеют. Ну, мы Димка на легковдалазных немного поработал. Да и мне приходилось раз десять погружаться, когда с винтами заморочки случались. Петруха, опять же, он не сказал, что опытный выдалас, но если приспичит, тоже может пару раз нырнуть. В общем, привез нам на лоханку этот Леонид Борисович три акваланга и объявил, какая будет наша задача. Кирилл сделал паузу, чтобы привлечь наше внимание, и продолжил понизив голос. Вроде как нашел этот Леонид Борисович какие-то старые документы, по которым выходило, что неподалеку от Лебяжьего, триста лет назад еще при Петре Первом, корабль затонул, который огромные деньги перевозил. Так вот, Леонид Борисович хотел тот корабль найти. Ничего себе, присвистнул слон. Прямо остров сокровищ. Острова там никакого нету, возразил Кирилл. И насчёт сокровища мы с мужиками тоже сильно сомневались. Однако Леонид Борисович за работу платил, а самое главное, в море выйти можно было, не на берегу ошиваться. А что нам еще нужно? Он немного помолчал, налил себе еще водки, выпил не поморщившись и продолжил. Вот, значит, без малого месяц мы каждый день выходили в море, ныряли по очереди и искали этот чертов, то в корабль. Сначала погода стояла хорошая, не штормила. Лоханка, то есть мотобот Олеся, переделанный из списанного за ненадобностью малого рыболовного сенера, каждый день выходила из бухты возле поселка Лебяжье, направляясь к месту предполагаемого затопления старинного корабля. Леонид Борисович строго настрого наказал Диме Козееву по кличке Козырь, выполнявшему на Олесе обязанности капитана и штурмана, каждый раз идти к месту погружения кружным путем, по возможности не повторяя маршрут, чтобы не рассекретить координаты. Козырь относился к этой конспирации с насмешкой, считал, что заказчик мается дурью. Но, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку, и он более-менее аккуратно выполнял приказ хозяина. Придя на место работ, трое водолазов по очереди погружались на дно. Остальные члены команды ловили рыбу, варили на камбузе уху и резались в карты. Выпивка на борту категорически запрещалась. Козырь знал, как он дуреет от алкоголя и не хотел подвергаться соблазну. Обследовав очередной участок дна, водолазы аккуратно отмечали его на карте. Постепенно обследованная территория расширялась но никаких следов петровского парусника им так и не попадалось вместо этого нашли они занятую илом немецкую шлюпку времен последней войны несколько неразорвавшихся глубинных бомб снарядный ящик и даже не весть каким чудом попавший на дно финского залива бытовой холодильник марки Саратов с каждым днем энтузиазм водолазов неуклонно падал Однако Леонид Борисович исправно платил им деньги и настаивал на продолжении поисков. И исписанный на берег моряки держались за временную работу руками и ногами. Она возвращала им чувство собственной значимости. А главное, возвращала море. Ни с чем не сравнимый запах мокрых снастей, шум воды в кильватере и удивительное чувство свободы, незнакомое сухопутным крысам. К середине сентября погода начала портиться. Настоящих штормов не было, но волнение с каждым днем усиливалось. А на месте работ под водой прятались огромные камни, словно клыки в волчьей пасти, так что работа становилась опасной. Как-то из-за серьезного волнения Козырь отвел Олесю в сторону от места поисков. Они встали на якорь, и Петруха по прозвищу Горелый, наименее опытный из трех водолазов, Спросонье выбрался на палубу и, решив, что корабль пришел на место работ, натянул акваланг и ушел под воду. Козырь, который в это время в рубке сверялся с приборами, услышал плеск аквалангиста, выглянул в иллюминатор, но увидел только расходившиеся по воде круги. Он махнул рукой: "Пусть горелый лишний раз, поплавает под водой, авось остынет. А заодно опыта наберется». Через 15 минут Петруха вылез на борт, размахивая какой-то находкой. Вся команда сбежалась к нему, рассматривая бесформенную вещицу, которую горел и сжимал в руке. Это оказался кусок деревянного штурвала, которому была привинчена позеленевшая медная пластинка. Козырь поскреб медь широким рыбацким ножом, с которым никогда не расставался, и сумел разглядеть три буквы: ВЕБ. Корабль, затонувший на этом месте 300 лет назад, назывался "Вепр". Слова Леонида Борисовича, которым моряки до сих пор не очень-то верили. Неожиданно получили подтверждение. Правда, обломок штурвала обнаружили немного в стороне от зоны поисков, но это как раз никого не удивило. За 300 лет течения штормы могли далеко сдвинуть и сам корабль, а не только его обломки. Гоузье отметил место находки на карте и тем же вечером позвонил Леониду Борисовичу. Тот чрезвычайно взволновался, тут же примчался в Лебяжье, забрал кусок штурвала и велел на следующий день тщательно обследовать дно в том же месте. Однако ни завтра, ни через день ничего найти не удалось. Зато в Лебяжьем появились какие-то подозрительные типы. Здоровенные парни на двух огромных черных машинах, увешаны толстыми золотыми цепями и украшенные художественными наколками, приезжие толклись в единственном местном заведении под названием Василёк, ставили выпивку местным за и задавали вопросы, по большей части насчет Олеси и ее экипажа. И в этот самый неподходящий момент Кирилл получил телеграмму от матери, где она сообщала, что тяжело больна и просила его срочно прилететь, если он хочет застать ее в живых и проститься. Кирилл показал телеграмму приятелям. "Ну что, езжай, конечно", заявил Димка Козырь, положив на плечо друга тяжелую руку. "Мать, брат, это такое дело. Мать это святое, это не трожь". Если бы моя мамаша жива была и сказала: "Приезжай, сынок", я бы тут же все бросил и помчался. А мы тут без тебя нормально перекантуемся, не сомневайся. Кирилл тяжело вздохнул. Его мучили какие смутные сомнения, но материнская телеграмма жгла душу и стучала в сердце, и он помчался за билетом на самолет». Застав же мать в неплохом состоянии, он еще больше забеспокоился насчет своих брошенных друзей экипажа Олеси. Кошки скребли у него на душе. И едва долетев до Питера, он кинулся в лебяжье. Дело было поздним вечером, и Кирилл направился в Василек, где обычно в это время ошивались незадачливые кладоискатели. Никого из экипажа Олеси в шалмане не было. Толклась там обычная разношерстная публика. Местные бичи поселковые алкаши и прочие сливки общества. При появлении Кирилла в Шалмане неожиданно наступила тишина. Все присутствующие прятали глаза, сторонились его. Вокруг Кирилла словно образовался вакуум. Такое затишье бывает, говорят, на море перед началом жестокого шторма. Оглядевшись, он подошел к знакомому бичу, отзывавшемуся на кличку Геша Купароз. Слышку порос, прохрипел Кирилл, схватив знакомца за ворот поношенного бушлата. Где все наши? Где Козырь? Где Степаныч? Где Горелый? Ты это, Кирюха, не шуми, пробормотал Бич, осторожно высвобождаясь. Ты на меня это, не наезжай. Я сам-то ничего толком не знаю, ты это, вот его спроси. И он указал на хлипкого, чудушного мужичка, с некрасивым и обидным прозвищем Обмылок. Что обмылка, что ли? недоуменно переспросил Кирилл. Во-во его самого, подтвердил Купорос, радуясь, что может на кого-то перевести стрелку. Он это всё знает. Да что он знает-то? тоскливо выдохнул Кирилл, чувствуя недоброе. На вопрос его повис в воздухе, а Геша Купароз, вырвав воротник, затерялся в толпе за всегда Тайф Шалман. Кирилл шагнул к обмылку и ставился на него тяжелым взглядом. Ну, говори. А что я-то? Что я? -то, чё я заквахтал тот, пряча руки за спину и отступая. Как что, так сразу я. Говори, обмылок. Не то я сейчас до конца тебя смылю, прохрипел Кирилл, нависая над несчастным бичом. Тот тяжело вздохнул и приступил к рассказу. Для начала он поведал о том, что в тот самый вечер, когда Кирилл улетел в Ангарск, в Васильке случилась стычка между экипажем Олеся и приезжими, той смутной компанией в цепях и наколках, которая появилась в Лебяжьем после находки Петрухи Горелова. Кто-то из пришлых начал по обыкновению задавать местным скользкие вопросы. И тут к нему подошел Димка Козырь, 90 килограммов морского темперамента. Ты что тут вынюхиваешь? проревел капитан Олеся своим медвежьим голосом, которым он легко перекрывал грохот девятибального шторма. Ты что тут высматриваешь? Ты что тут выпрашиваешь, шкура сухопутная? Ежели ты чего спросить желаешь, ты, тихомя конгорские у меня спрашивай, а я уж тебе отвечу. Я тебе так отвечу, что ты отсюда прямиком до Нарьянмара покатишься. Какого еще мара окрысился приезжий? Отвянь, бичара. — Я не таких как ты видел. Это где ж ты таких видел, пророкотал козырь, думаешь, наколками разукрасился, так за серьезного человека сойдешь? — Да у меня наколки, почище твоих имеются. И он рванул бушлат на груди, предъявив противнику выколотых на мощном торсе в три краски морских чудовищ обвивших щупальцами корпус старинного парусника. Мне эти наколки в Нагасаке японский мастер делал перед тем, вместо наркоза, накачав сырым опиумом. А вот эти прокаженный филиппинец в Шанганском притоне. Да я в Вальпараисо один против целой команды сенегальского сухогруза выстоял. А уж бойцы были не тебе читать. Да я когда пятнадцать лет назад проходил на Академике Рабиновича через Каттигат из Каггерак последние слова переполнили чашу терпения пришлого бандюгана. Он принял их за какие-то особенные изощренные ругательства, отскочил от разбушевавшегося моряка и вытащил из за пазухи пистолет. Ты меня достал, бечара, выкрикнул он визгливым истеричным голосом. Ты меня окончательно достал. А ну молись своим морским богам и готовься к собственным похоронам. Ой, испугал, захохотал Козьрь, поджилки трясутся. Он нагнулся, подскочил к пришлому и прежде чем тот успел опомниться, ударил его головы в лицо. Тот вскрикнул и грохнулся на пол, обливаясь кровью. Пистолет выпал из его руки и покатился по дощатому полу шалмана его дружки бросились к месту событий, на ходу вытаскивая оружие. Но экипаж Алеси сгрудился вокруг своего героического капитана, вытаскивая широкие рыбацкие ножи. "Городские наших бьют", выкрикнул кто-то из всегда теф Василька. В воздухе уже замелькали горлышки разбитых бутылок, куски ржавой арматуры, велосипедной цепи. Но тут, перекрывая шум назревающей драки, прозвучал голос Нинки, буфетчицы Шалмана и главной здешней хозяйки. А ну ж пана, ша. Всей момент утихнуть. Если кто-то не угомонится насчет три, будет иметь дело лично со мной, а вы меня знаете. Эта угроза подействовала на обуйную публику как ледяной душ на разодравшихся котов. Нинку действительно все знали и понимали, что слов на ветер она не бросает. Правда, пришли еще пытались кипетьце, но их быстро утихомирил мрачный тип теплец рака, который, судя по всему, был у них за старшего. Пришла и дружной компании покинули Шалман. Местные команды Олеси еще немного выпили за свою победу, если, конечно, это была победа. И вскоре тоже разошлись. А на другое утро продолжал обмылок свой рассказ. На другое утро, значит, То есть, в общем, не совсем уже утро было. Пока я это проснулся, может, уже и к вечеру дело шло. Ладно, не отвлекайся ты, рявкнул на него Кирилл. Ты дело говори. Ну а я что? Я говорю: Пошел я, значит, на берег возле черных камней поглядеть, не выбросило ли море чего полезного. Знаешь, иногда бутылку выкинет, которую сдать можно иногда, еще чего?" Говорю: "Не отвлекайся". Да ладно, ладно. В общем, набрал я кое-какую барахлишка, развел костерчик, чтобы, значит, погреться. Вдруг слышу, не как мотор постукивает. Ну, я, значит, на горку поднялся, гляжу, ваши идут на лесе, в бухту возвращаются. Я грешным делом обрадовался. Вас в команде мужики душевные, понимающие, всегда старому да больному человеку рёмочка другую поднесут. При этих словах обмылок с тайной надеждой покосился на стойку, за которой царила Нинка. "Ладно, старый больной, ты не отвлекайся, ты дело говори". "Да я же говорю". Обмылок сглотнул, опасливо покосился на огромные кулаки Кирилла и продолжил. "Значит, вижу, Идет Олеся малым ходом. Маневрирует осторожненько, поскольку там возле берега камни под водой, место опасное, и вдруг Другой мотор заработал, не наш. И гляжу из малой бухточки, которая там возле черных камней, катер выскакивает. Шустрый такой катер из новых, с двумя сильными моторами, этими японскими. Ямашка, что ли, называется? Ямаха, догадался Кирилл. Во-во. И на этом катере тех хмыри городские, которые накануне вечером с вашими в васильке поцапались». И идет этот ихний катер. Аккуратно перерез осели и так-то быстро идет, Я уж думаю. сейчас он об камень брюхо пропорит. Но нет, повезло гадам, проскочили. Видно, очень уж у этого катера осадка мелкая. Обмылок снова замолчал и умильно уставился на стойку. Ну давай, говори, что дальше было, пришпорил его Кирилл. Что это у меня в горле пересохло, законючил обмылок. Прям язык не ворочается. Сейчас я тебе по шее дам, как следует. Сразу все заворочается», — припугнул его Кирилл. Но бомж так жалостно заморгал, втиснув голову в плечи, что Кирилл пожалел его и заказал у Нинки два по сто пятьдесят водки, себе и старому бомжу. Обмылок выпил водку маленькими глотками, С нежностью поглядывая на стакан, вытер рукавом выступившую на глазах слезу и продолжил. Значит, идёт тот катер на перерез Олесе. А на носу его стоит тот мужичок, что у них за главного, с матюгальником в руке. И вен этот самый матыгальник орёт: "Эй, на Олесе, стоп машина!" Да только не на тех напал. Козрьва, что же, на палубу вышел. И без всякого мутюгальника, как гаркнет, небось и в Питере его слышно было. А вот хрена тебя лысого, и еще такого прибавил. Уж на что я много на своем веку мата слышал. Так и то заслушался. Прям концерт для этого фортепиано с целым оркестром. Ну этот, что на катере, видно сильно разозлился. Еще велел скорости прибавить. Его посудинка прям запрыгала по волнам. Я думаю, что ж дальше, то будет? У Олеся против этих двух японских машек движок, конечно, слабоват, но только козырь ваш не дурак, не вчера на свет родился. Он свой мотор слегка пристопорил, а когда Олеся скорость сбросила, повернул ее поперек волны и пошел прям к скалам. Я думаю, что такое? Что у него на уме? Не хочет же он об камне свою лоханку расколошматить. Обмылок замолчал и снова мечтательно уставился на стойку. Поскольку Кирилл никак не реагировал на его красноречивые взгляды, Бомж жалобно проговорил: Что-то в опять у меня в горле пересохло. Промочить бы, не мешало, а то сам понимаешь. Хватит с тебя, рявкнул Кирилл. Ты от второго стакана разом отключишься. Да ты что, парень, Я себя знаю. Мне эти пятьдесят, что слону дробина, забормотал бомж. Рассказывай, что дальше было, прикрикнул на него Кирилл. Когда все расскажешь, тогда я тебе целую бутылку куплю. Хоть до зеленых чертей выпейся. Зачем до чертей? обиделся обмылок. Я не такой. Я никаких таких чертей в жизни не видывал. Я свою меру знаю. У меня паря этот организм закаленный». Рассказывай. Сейчас, сейчас, ты, парь, только не гречись. Значится, Олеся к скалам повернула, а котерок этот бандитский на двух своих японских моторах мимо проскочил. Пока они затормозили, да развернулись, время потеряли. Олеся в проход между скалами прошла и начала отрываться. Ну, бандюганы само собой за ней на всех парах рванули. Они-то думали, что Олесе осадка глубже, раз она прошла, и в касёр тем более проскочит. Но я-то понял, что козырь задумал. Там между этими скалами форвад очень опасный, камни под водой остры. Кто знает, может обойти, а кто не знает, непременно напорится. Вот он и рассчитал, что бандюганы за ним непременно сунутся, и на этих подводных камнях брюхо пропорет. Почти так оно и вышло. Бомж тяжело вздохнул и понизил голос. Почти. Да не совсем. Катер так разогнался, чуть не летел, весь из воды, поднялся, как лошадь, на дыбы встает, когда ее пришпорят. Вошел он в проход между скалами и, видать, мотором-то по камням и зацепил. Только не разбился и не перевернулся, а на воду шлепнулся. так днищем грохнул, будто из пушки выстрелили. И оба мотора в раз заглохли. Стоит на месте, как цветок в пророреби покачивается. Бундюган-то от удара попадали, один и вовсе за борт вылетел. А Олеся ходка так от них удаляется. И тут, значит, Петруха, горелый, на корму выбежал и бундюганом задницу показал. Вот, мол, видали. Обмылок довольно хихикнул, вспомнив этот увлекательный момент, но тут же поскучнел.